Глава сороковая. Казим выруливает на шоссе. Дома попадаются все реже. Кусаю губы, цепляясь взглядом за мелькающие дорожные знаки и указатели. Мужчина включает камеди радио, и звуки отрепетированного репетированного хохота издевательством прокатываются по салону, заполненному липким вязким страхом. Воздух уплотняется до состояния желе, когда Казим Достает пистолет из кармана легкой куртки и кладет его прямо на торпеду перед собой. Сглатываю густую слюну и кашусь на притихшего Тимку. Оказывается, он просто заснул. Выдыхаю от облегчения. Мой хороший. Хоть бы так. Сына укачивает в машине, и я даю ему драминку, от которой ребенка ожидаемо клонит в сон. К тому же Тимур просто не осознал, какой чудовищной ситуации мы с ним оказались. Сынок знает Казима всю свою маленькую жизнь. Дядя артём для него почти как член семьи. Член семьи. Перевожу осторожный взгляд на рулящего мужчину. Ему точно страшно. Вонь его паники забивает мне ноздри. По высокому лбу катятся крупные капли пота, кожа посерела. В широко распахнутых глазах мелькают безумные огоньки. Тонкие губы, расчерченные сверху едва заметным шрамом, кривит нервная улыбка. Я вижу, как он то и дело то сжимает руль до побелевших костяшек, то гладит его подрагивающими пальцами, а иногда отпускает совсем. Его колени мелко трясутся, и, наверное, если бы не радио, я бы услышала стук зубов. Загнанный волк, бегущий по флажкам. И он тащит меня с сыном за собой. Звонит его телефон, но Казим, матерясь, сбрасывает. Потом, подумав пару секунд, и вовсе выключает. Я уверена, что это был Вадим или Антон. И свой гони сюда. Артем протягивает ко мне огромную ладонь. Быстрее, блять Я отдаю мужчине телефон. Его Казим тоже вырубает, шумно выдыхает и втапливает педаль в пол. Шоссе, шоссе, шоссе. Вокруг лес. Куда мы? Мой голос сипит, будто я не говорила неделю. Если бы я знал, твою мать. Обреченно, с надрывом тянет Казим, а потом кидает на меня быстрый хмурый взгляд. Ты не знаешь? Я не могу скрыть удивление. Я не понимаю его мотивов. Не знаю, зачем это все. Вижу только, что Артем в ужасе. А еще, что он опасен, как любой смертельно раненый зверь. Его отчаяние затапливает меня, проникает внутрь через поры заражает. Я никогда не думала, что чужой страх может быть настолько осязаем. Я думала, у тебя есть план, бормочу глухо. Какой нахер план? Казим зло лупит по рулю. Просто услышал, как гаденыш мелкий Вадиму все выкладывает. И понял, кабзда мне, кабзда, вот же сучонок, а, вынюхал. Надо было его еще тогда пришить. Пожалел, дурак. «Какой же я дурак!» Казим явно не мне сейчас это говорит, себе, неразборчиво, сумбурно, шипя под нос. Я лишь вслушиваюсь, пытаясь докопаться до сути. Я еще тогда, по его взгляду, все понял, еще тогда, когда Тоха на меня, сидя на этом долбаном мертвом болтуне, посмотрел. Мелькнуло же в голове. Закоротила. Была же чуйка, была, Что не успокоится теперь, Что рыть будет. Я ж его знаю. Как втемяшет себе что в голову, Так все, не выбьешь, До да кровавых соплей будет переть. Сам же тренировал, с детства. Пожалел, сука, На свою, блядь, голову. Вот и дождался. Вот она, благодарность. Мудак мелкий. Казим кидает на меня рассеянный, слегка удивленный взгляд, будто только сейчас вспомнив, что я еду рядом, и плотно поджимает губы. В салоне повисает давящая тишина, разрываемая надсадным смехом радио. Мужчина, ругнувшись, вырубает приемник. «Так, блять ладно», бормочет и включает свой телефон. Набирает кого-то. До меня доносятся гудки. Но я почти ничего не слышу, потому что оглушена догадкой. Казим упомянул тот случай пять лет назад, когда на нас напали, и он убил того мужчину, которого бил Антон. Не дал ему договорить, что это не мой отец виноват в смерти первой жены Вадима, что... Перевожу на мужчину, держащего телефон у уха, ошарашенный взгляд. Облизываю сухие губы. «Казим!» «Но...» «Да...» Едва доносится до меня из динамика телефона, и я обмираю. Сердце начинает больно тарабанить, а ребра по телу прокатывает жар. «Его голос!» Я кусаю губы, чтобы не закричать, что я здесь, что я рядом. И мне очень-очень страшно, и что Тоша обещал, что со мной ничего не случится. Обещал. Здорово, Тох. Ну чё, как порешаем? Сучка твоя жить вроде хочет. И я тоже. С каким-то весёлым отчаянием басит в ответ ему Казим. Динамик на телефоне Казима громкий, а ещё я перестаю дышать. напрягаю слух так что барабанные перепонки начинают болезненно звенеть, и адски шумным кажется шорох крутящихся по асфальту шин. «И что ты предлагаешь?» — интересуется Антон. «Голос ровный, будто он не о моей жизни говорит, а планами на вечер интересуется. Или я просто не улавливаю интонации, не могу расслышать, еще бы сердце так гулко не билось». Это ты думай, — хмыкает Казим в трубку. Ты заварил. Тебе разруливать, да, Тох? Мне-то немного надо, чтобы Львович дал вылететь из страны сегодня. А я так и быть не скажу, что его любимый сынок трахает его милую жену, да, Тош? Мне кажется, честно все, нет? А то сам понимаешь. Казим приживается на секунду, чтобы открыть окно и прикурить сигарету. Щелчок зажигалки, и по салону ползет едкий сизый дым. — Тебе-то папочка ничего не сделает. Ну, поорет. — А вот, Фаридовне, как бы в закрытом гробу хоронить девку не пришлось, да? — нервно смеется. — Час тебе. — Жду. — Я тебя понял. Пацана зря прихватил. Доносится до меня равнодушный голос Антона. Казим отключается, не слушая дальше. В сердцах бьет по рулю. Я отворачиваюсь к окну. Глаза жжет от подступивших слез. «Не кури, пожалуйста. При ребенке». Сиплю срывающимся голосом, прижимаясь лбом к прохладному стеклу. «Вот же ж! На хрен иди!» Раздраженно отмахивается Казим, и делает глубокую затяжку, правда потом все-таки плавно прижимает к обочине. — Ладно, все равно поссать охота. Вздыхает. Машина тормозит. Кругом лес, даже на трассе никого. — Давай, не дури тут. Поняла? Артем грубо хватает меня за подбородок и поворачивает к себе, заставляя взглянуть в его светлые глаза. — Поняла. — Молодец. Мужчина забирает пистолет с торпеды, вынимает ключи из замка зажигания и выходит из машины. Идет к ближайшему дереву, на ходу расстегивая ширинку. Я судорожно озираюсь, шаря взглядом по салону. Что я могу, еще и с сонным Тимкой? Ничего. Лезу в бардачок, поглядывая на справляющего нужду Казима. Может, у него тут хоть какой-нибудь ножик есть? Презервативы, документы, влажные салфетки, леденцы. Черт! Голову разрывает от страха и адреналина. И попыток хоть что-то придумать. Казим застегивает ширинку, сплевывает, выкидывая окурок. Чешет короткий ежик на затылке. Выбивает из пачки еще одну. Энергично трёт лицо двумя ладонями. И резко вскидывает голову, смотря влево. Сужает глаза. С губ срывается глухое ругательство, а курок летит в кусты. Я прослеживаю направление его взгляда и вскрикиваю, не выдержав, то ли от радости, то ли от напряжения. Навстречу нам мчится целая маленькая колонна из трех джипов. И я точно знаю, что первый обычно водит Балу, а второй принадлежит Вадиму. Они за нами. Они за нами. Как они вычислили его? Телефон? На машине датчик? Черт, неважно. Казим уже бежит, матерясь к автомобилю, то и дело оглядываясь на стремительно приближающуюся колонну. Сердце чистит в груди жалобно и часто. Ладони потеют. Мамочки! мам Сонный голос Тимки сзади. Это я его разбудила своим скриком, наверное. Все хорошо, хорошо, лепечу, смотря на уже подбежавшего к автомобилю начальника охраны. И я понимаю, что он не ко мне бежит, к Тимуру. Конечно, мной ведь и рискнуть можно, но не им. Перелезаю на заднее сиденье, больно ударившись коленкой о ручку передач. Пальцы деревенеют, отказывая слушаться, пока я пытаюсь справиться с замком автокресла. Казим рвет на себя дверь, но я успеваю оттолкнуть сына за спину и впиться ногтями в мужскую жилистую руку. — Сука! — шипит Артем, пытаясь отпихнуть меня и добраться до Тимки. — Сука! Сука, блядь! Тимур начинает испуганно тонко вопить, оглушая нас обоих. Виск-шин совсем рядом, и Газиму не остается ничего, кроме как, схватив меня за волосы, рывком выволочь из машины вместо сына. Скальп вспыхивает огнем перед глазами, на секунду темнеет и плывет от выступивших слез. Сквозь пелену вижу вставшие боком на дороге джипы. Хлопки дверей, топот ног, размытая фигура мужа прямо передо мной, в каких-то десяти метрах. Я улыбаюсь, я никогда не была настолько рада его видеть, а потом мое дыхание обрывается, потому что к виску прижимается что-то смертельно холодное. Еще шаг, и мозги, суки, выбью, оглушающе громко у самого уха. Меня обдает никотиновым дыханием и капельками слюны, колени превращаются в желе. Тяжелая рука на моих плечах держит стальным, ощутимо трясущимся обручем. Вадим все равно медленно подступает ближе. — Оглох, что ли? Львович? — орёт Казим срывающимся голосом. Он колоколом продолжает звенеть у меня в голове. — Стреляй! Мне похер! — хмыкает муж равнодушно. — Зато потом я тебя, крыса! как Алку по пакетам.